Глава тридцать восьмая. Выход непрошенной гостьи. Лера Меланину машину, уезжающую в сторону шоссе, выследила, как заправский партизан. «Уехала! Отлично! Теперь мой выход! Нет, ну надо же, как все удачно получается! Даже то, что его лишат денег и квартиры, мне только на руку! Куда ему деваться-то? А тут я!» Сначала поживет в коттедже, потом сниму нам квартиру в Питере и пусть пишет. Он будет от меня зависеть, а уж я-то свое не упущу. Можно и процент побольше брать за услуги агента, ну, еще побольше. В мечтах Лера уже открывала ногой двери крутых студий и диктовала свои условия. Лучше бы он, конечно, ко мне пришел. Тут мне комфортнее его чайком или кофеком напоить. Это с одной стороны а с другой, когда это его Милка приедет, а может, еще и не сообразит у меня его искать, решит, что где-то задержался. Стрелку же на заборе не нарисуешь, мол, так и так, ваш муж тут пребывает. А пока она будет искать, он может и проснуться. Препарат такой с нужной дозы вырубает быстро, но сон не очень глубокий. По зрелому размышлению Лера решила, что в доме у Андрея провернуть операцию «Захват таланта». Будет даже удобнее. «Так, теперь надо, чтобы он меня пустил. Не станет же дрон баррикадироваться от слабой девушки?» Захихикала Лера. Она достала упаковки со снотворным и призадумалась. Таблетки нести с собой смысла не было, даже если она их и растолчет, сколько они еще будут растворяться. Да и подсыпать сложно. Снотворное в каплях было с точки зрения Леры более удобным. «Но тоже...» Трясти рукой над чашкой как-то не того. Дрон не идиот, поймет, что что-то не так. А, знаю, он же чай с сахаром пьет. Тогда все просто. Лера достала из коробки с сахаром два кусочка, обильно накапала на них снотворным, а потом заботливо упаковала в маленький пакетик. Вот и готова. Осталось только придумать, что именно мне от него надо. Она обвела взглядом кухню и хмыкнула. «Чем проще, тем лучше. Консервный нож. Ну да, нет его у меня. А тут, упс, какое безобразие случилось. На банке с маслинками колечко оторвалось, и я голодная такая, а вскрыть не могу». Лера умело оторвала кольцо на крышке банки и, приготовив таким образом нужный реквизит, пошла одеваться. «Надо сделать так, чтобы он не понял, зачем я пришла». Платье строгое, закрытое, и кто знает, что оно распашное и держится на одной застежке на боку. Правильно, только я. В нужный-то момент я все распахну, не сомневайся, дрончик. Правда, ты вряд ли это увидишь, потому что спать будешь без задних ног. Но ничего, зато я твоей жене такое представление устрою. Ишь ты, крутая, погоди у меня. Василий Башинов покосился на экран, куда были выведены камеры Лериного коттеджа, практически случайно. «Странно. И куда же это она собралась? Неужели же к Андрею наведаться? Дим, Дима, глянь, тут у нас, кажется, самка богомола активизировалась». «Да, с такой-то раскраской она не просто спичек попросить идет. Чет мне кажется, что банка в руках — это для отвода глаз». Андрей мирно ел и получал от этого массу удовольствия. Периодически по его руке намекающе постукивала лапа «Че», и он щедро угощал кота, удивляясь при этом. Нет, надо же, и мелочи скидывает кусочки. Вот кто бы мог подумать, что уличный бродячий кот будет добрее, чем те... хозяева. Когда у калитки кто-то позвонил, Андрей был решил, что это Милана, ну, ключи забыла, пошел открывать и уставился в камеру. О как! А у нас гости непрошенные приползли. Лера ожидала, что он просто так откроет калитку, но вместо этого фыркнул динамик и голос дрона произнес. «Чего тебе?» «Дрон, мне нужна твоя помощь». «Какая именно?» «Да никакая а какой. Нож для консервных банок». Лера подняла банку и показала на крышку. «Ладно, сейчас поищу». «Нет, правда, глупо отказывать в такой ерунде, тем более, что обратиться-то Лере было действительно не к кому. Не в ближайший же магазин ехать за открывалкой. Он хотел было вынести нож к калитке, но как-то не хотелось и шлепать через оснеженный двор. Слишком уж дома было уютно и тепло, да и устал он. «Ладно, пусть идет. Заодно и скажу ей, что о ней думаю. На ловца и зверь бежит», — подумал Андрей, нажимая кнопку домофона и открывая калитку. «Правильно, мой хороший. Но если бы ты мне нож сюда принес, ничего бы это не изменило». Я бы просто подвернула ногу, и ты, как миленький, принёс бы меня в дом сам. Ты, конечно, первостатейный мерзавец, но девушку в снегу не бросил бы», — думала Лера, изящно ступая по расчищенной дорожке. Андрей встретил её на крыльце. — Держи нож. И да, я хотел тебе сказать, чтобы ты больше никогда не смела гадости Милане делать. — Дрон, да ты что? Какие я гадости делала? Когда? — «А кто сказал придуркам, которые щенка искали, что Милана его украла?» «Ничего подобного я не говорила!» Лера вспыхнула правдоподобным румянцем. «Они спросили, не видела ли я у кого-то тут собаки. Я ответила, что такого?» «Так, Лера, я все твои фокусы знаю», — опрометчиво заявил Андрей. «Ты за ножом пришла? Взяла и иди себе». «Правда?» — насмешливо подумала Лера. «Уйти, какой смешной!» — Ну ладно, раз все знаешь, пора и новенькое что-то увидеть. По ее лицу ничего подобного прочесть было невозможно. Огромные прекрасные глаза смотрели укоризненно, в них дрожали слезы, правда толстокожий Андрей только фыркнул насмешливо. — Ты несправедлив ко мне. Очень жаль, что ты так думаешь. Ну что же, раз так, мне ничего больше не остается, как уйти. Спасибо за нож. — На здоровье. Андрей уже повернулся было, чтобы шагнуть к двери, как услышал за спиной крик. Резко обернулся и успел увидеть, как Лера, взмахнув руками в тщетной попытке удержаться на ступеньках, падает в сугроб сбоку от крыльца. «Лерка, ну что опять?» Андрей не очень поверил в натуральность падения. Страсть, как хотелось, уйти, не оборачиваясь. Но не бросать же ее в сугробе. Хоть и очень хотелось, а воспитание не позволяет. Уперлась всеми четырьмя лапами и ощутимо кусает за совесть. «Дрон, помоги!» — расплакалась Лера. «Да что ж за...» «Ладно, давай руку!» Андрей неохотно помог Лере выбраться из снега. Она сделала шаг, вскрикнула и схватилась за его руку. «Больно! Нога!» Он с детства терпеть не мог женских слез. Не знал, что с ними делать и боялся их. Да, не сильно-то он поверил в «Ой, нога!» Но деваться было некуда. «Ладно!» «Пошли в дом. Я тебе принесу лед. Приложишь к ноге, полегче станет, а потом домой пойдешь». «Конечно, и спасибо тебе». Лера бы попрыгала на больной ноге от радости, а вместо этого смиренно кивнула головой. В доме выяснилось, что Лере повезло. Дрон перед ее приходом ел, не успел выпить чай и как раз собирался это сделать. Лера со страдающим выражением на лице... Держала на абсолютно здоровой и прилично замерзшей щиколотке полотенце с кусками наломанной сосульки, приторно улыбаясь приставущему дурацкому щенку, который крутился рядом, а Андрей поднялся было взять из холодильника молоко. Черный кот, замерзший в тени у двери, прекрасно видел, как чужая женщина быстро положила в чашку хозяина белые кусочки, которые люди зачем-то макают в свои чашки, Видел, но так как он был котом, а не провидцем, то и понять, что она делает что-то плохое, он не смог. Насторожился — да, но скорее из-за того, что пришедшая тетка явно и очевидно врала. И мелочь моя ей не нравится, и котолють тоже. А она скалится и сюсюмкает обоим. Что-то тут сильно не так. Андрей любил чай с молоком, поэтому щедро плеснул его себе в чашку припомнив в очередной раз, что по правилам в молоко добавляют чай, а не наоборот. Зазвонивший смартфон рассердил еще больше. Какой-то незнакомый номер, небось опять реклама. Плевать на правила, на все плевать. Прошипел он, ощущая, что настроение упало ниже плинтуса. «Лера, как твоя нога?» «Уже чуть лучше», — кротко потупилась она. «Ты так на меня сердит, что даже чаю не предложишь». «Хочешь, налей себе сама», — фыркнул он. «Дрон, ты мне говорил, что Милана тебе жена фиктивная, а защищаешь ты ее, как будто ты в нее влюблен». «Я не собираюсь с тобой обсуждать мою жизнь». «Но совсем недавно...» «Совсем недавно я не знал, что ты приехала использовать меня как прикрытие. Я тебе неуправляемая скотина». «Ну, конечно...» «Как ты мог такие глупости подумать? Просто все так совпало. Но ты должен знать, то, что я говорила о своих чувствах к тебе, чистая правда». «А, и как я не догадался! А это? Мужчины нужны только, если от них есть польза. Нужны, если они делают полезное вам. Их надо употреблять на благо себе. Для чего они иначе? Я и сама почти все в жизни могу. Сама всего достигла». «Но уж если брать мужика, так такого, который мне будет полезен!» Дословно процитировал Андрей со своей натренированной музыкальной памятью и чуть не подскочил. В прихожей пароходным гудком взвыла проклятая сигнализация. «Да чтоб вам всем провалиться, паразиты хаковы!» Зашипел он, метнувшись к дверям и отключив ее. «Просил же не включать!» «Вот дрянная девчонка, дала послушать запись!» думала Лера, правда, не сильно смутившись. Она изобразила сильный испуг от сигнализации, но Андрей, вернувшись, не обратил на это ни малейшего внимания. Тогда Лера сменила тактику. «Дрон, я просто разозлилась на эту девочку. Не могла же я сказать ей, что сделаю что угодно, лишь бы ты был моим?» Андрей с неприязнью покосился на Леру и, махом опустошив свою чашку, удивился мимоходом, почему это у него такой сладкий чай. Неужели два раза сахар добавил? А потом сердито велел ей. — Пей и пошли. Я тебя из дома выпущу. Да банку свою не забудь. Ты же вроде ее открывать собиралась. — Моя нога. — Здоровее, чем была, я уверен. Лера, не морочь мне голову. — Что ты, мой хороший, я вовсе не морочу. Сладко заулыбалась Лера, подумав. — Да ты готов уже. Осталось только правильно расположить тебя в нужных декорациях. Спать захотелось резко, словно по голове ударили. Помотал головой, селись прогнать сонливость, но не справился. Нет, он не сообразил, что Лера ему что-то подсыпала не было сил. Успел только удивиться, что стол, оказывается, был так близко. «Ну вот, а то все фыркал да ерепенился», — рассмеялась Лера, отбрасывая в сторону ненужное уже полотенце с дурацкой сосулькой. «Милана отлично провела время». Попрощалась с Дашей и, глядя вслед ее автомобилю, который вел неприметный человек среднего возраста, припомнила, как Даша рассказала, что ее отец не любит, когда она ездит одна на машине, поэтому приставил к ней охранника. Он и сидит за рулем. «Дашке-то хорошо, она водить не любит», — улыбнулась Милана и, только проехав половину дороги до коттеджа, сообразила, что она кое-что пропустила. «Секундочку!» «Дашкин отец не пускает ее в Питер на машине, а мой отпустил меня в коттедж с чужим мужчиной? Да еще коттедж в пустом лесном поселке? Да ладно! Не поняла. А где была моя голова, раз я сразу не врубилась, что тут что-то сильно присильно не так?» Понять, кем именно являются соседки и маляры и штукатуры, которым она скормила столько угощений, было совсем нетрудно. «Но, конечно...» И когда на меня та баба налетела, чтобы Несси отнять, они выскочили со своего участка, словно следили. Хотя почему словно? Камеры везде, наверное. Секунду. А Андрей? Он тоже не знает. Сразу припомнилась странная уверенность мужа в том, что соседские работяги отлично умеют делать уколы. И его непонятная интонация. Так, вот же я дура. Он все знал, а мне не сказал... «А я-то уж почти что решила, что ему можно доверять!» Милана всхлипнула, сердито вытерла глаза и добавила. «И еще непонятно, где эти проклятые камеры понатыканы. Ну, погодите, я вам сейчас всем устрою!»